Глава 33. Пути Господни. Я ходил по лазаретам в Кёльне и по окрестным монастырям, двери которых охотно открывались передо мной. Пользуясь своими познаниями в медицине, я оказывал помощь больным и завоевывал доверие наших нищенствующих братьев. В такой францисканской больнице я и обнаружил одного из послушников канцеля в состоянии полного истощения. Он медленно умирал. Я с трудом его узнал. От скудного питания его кожа стала бугристой, все волосы выпали. Во рту не осталось ни одного зуба, из него подтекала темная слюна. Он был слишком слаб, чтобы ответить на мой вопрос, и едва ли помнил молодого доминиканца, которого его хозяин подверг унижению во дворце архиепископа. Я окружил его заботой. Эххарт велел помимо лекарств давать ему алхимические порошки, и я тайком это делал. А еще я кормил его» пряча под одеждой фрукты, яйца и сало, которые он жадно поглощал. Его состояние улучшилось, и он испытывал ко мне вполне обоснованную благодарность. Как только он смог говорить, я спросил его о Марии. Он не знал, где она находится, но слышал, как братья говорили о ней. Вести, которые я от него узнал, ошеломили меня. Канцль бросил малышку умирать от голода. «Никто из братьев не пошел бы на такую низость!» — вскричал Антонен. Гийом ровным голосом продолжал свой рассказ. Он сообщил мне, что монахов, занимавшихся этим делом, тревожила ее худоба. Девочка наотрез отказывалась есть. Они спросили канцеля, как им следует поступить. «Не вмешивайтесь», — ответил он. «Она отправится на небеса, не отягощенные ничем». «Мы повсюду ее искали, Антонен, но в Германии ее уже не было». Он отправил ее на север Италии, в окрестности Милана, где у францисканцев были монастыри и бегинажи. Как только я пересказал Экхарту откровение послушника, он решил, что нам надо ехать. У нас ушел целый месяц на то, чтобы добраться до доминиканского монастыря в Милане. Экхарту удавалось самостоятельно проходить небольшое расстояние, опираясь на два костыля. Он старался по мере возможности вылезать из повозки и шагать пешком, но часто падал. «По горным дорогам мы тряслись верхом на мулах, истязавших нам позвоночники. Я знаю, Антонен, ненависть — это тяжкий грех, но чувство, которое я все свои молодые годы питал к этому зверью, превосходило мой страх перед адским пламенем. Экхард проделал весь путь в полном молчании. Братья, которые оказали нам гостеприимство, знали, где находится канцель. Он завершал свой ежегодный обход бегенажей в этом краю, и удалялся в монастырь в Монте-Альто в двадцатилье к северо-востоку от обители доминиканцев. Мы даже не успели разложить вещи в отведенных нам кельях. Экхард пожелал отправиться в путь до наступления темноты. Монастырь Монте-Альто стоял на скалистом горном пике, возвышавшемся над долиной реки По. Путь туда лежал через акациевые рощи и болота, над которыми кружили сотни цапель. На рассвете повозка увязла и пришлось провести бесполезный день в сырости и тучах мышкары, нападавшей на все живое. Крестьяне пришли нам на помощь и сопроводили нас к францисканцам. «Антонен, мы невероятно устали и отчаялись. Мы выслеживали канцели несколько месяцев, и я в конце концов начал думать, что само небо оберегает его. Этот человек постоянно от нас ускользал. Я говорил себе, что он нашел союзницу себе под стать» вязкую грязь, которая утопила нашу повозку. Он знал, что мы идем по его следу, и даром получил несколько лишних часов, проведенных нами в болоте. Приор монастыря оказал нам гостеприимство. Нас отвели к жаровне, чтобы просушить у огня промокшую одежду, но я никак не мог отогреться. Помню, я подумал, что угли у францисканцев холоднее, чем наши. Мы долго ждали одни в той комнате. Монастырь казался безлюдным, Антонен, однако мы чувствовали присутствие этой ядовитой змеи. Я решил, что канцель будет прятаться под защитой Приора, но канцель не прятался. Он появился. Выглядел он не таким жалким, как и во дворце архиепископа. На своей земле, среди своих, он больше походил на монаха. Он подошел к нам и остановился перед учителем, «Я не боюсь тебя, брат-доминиканец». «Где она?» — спросил Экхард. «Она умерла», — спокойно ответил канцель. Эххард покачнулся. «Да, я спас ее от твоего дьявольского влияния». «Ты ее убил», — прошептал Экхард. «Нет», — возразил канцель, — «я сделал ее францисканкой и, возможно, святой. Она по собственной воле решила воздерживаться от пищи». «И что?» «Кто я такой?» нищенствующей ради христа чтобы прервать благочестивый пост ты оставил ее умирать от голода прохрипел эхард ты оставил ее умирать от голода канцель положил руку ему на плечо брат мой путь создания господу крутой и обрывист его преграждает тьма тебе это известно не хуже моего его нужно чтобы наше братство помогло нам пройти его вместе и с достоинством преодолеть все препоны Я ухватил демона Зарясу и направил конец палки на его шею, чтобы проткнуть ее, но Экхард мне не позволил. Не трогай его, Гийом!» Канцль смотрел на меня без малейшего волнения. В нем не было страха. Он осенил крестом лоб моего учителя и удалился. Я в ярости швырнул палку на пол, так что она сломалась. Приор замолчал. Ризничий волновался, что Гийом слишком устал и предложил проводить его в келью, но тот сидел бледный и неподвижный, погруженный в скорбные воспоминания, о которых только что поведал. Его взгляд не отрывался от остывших и почерневших углей в жаровне. Все эти мертвые, Антонен, не нуждающиеся в погребении, находят друг друга в потухшем очаге. Все пепельные кресты, которые мы должны им воздвигнуть. Наши надежды, наши радости, наши убеждения, как и они, не упокоятся в могилах. Сколько пепельных крестов надо начертать на полу наших келей в память о наших разочарованиях? Антонен вернулся в скрипторий, оставив Приора на попечении Ризничева. Он стал, не спеша выводить на велениевой коже драгоценные буквы, вобравшие в себя память о сожженной бегинке и брошенной девочке. Ему хотелось узнать, что было уготовано судьбой Эххарту после встречи с канцелем, но у Приора не хватило сил продолжать. Антонен наслаждался часами одиночества и искусства каллиграфии. Его рука все увереннее двигалась по тонкому пергаменту. Это место казалось ему таким же священным, как часовня. Время здесь останавливалось. Оно тоже молилось. Он задержался в скриптории до поздней ночи. Когда он гасил свечи и уже собирался пойти спать, один из братьев отворил дверь. Антонена вызвал к себе приор. Антонен хотел накрыть холстом свой рабочий стол, чтобы уберечь веленивую кожу, но брат стал его торопить. Ему было приказано срочно привести Антонена. Юноша поспешил в зал Капитула. Ему открыл резничий. Там стоял кожевник. Антонена не предупредили о его прибытии, и он даже не успел ему обрадоваться. Лицо Приора, сидевшего на его месте перед книгой, выражало глубокую сосредоточенность. Он знаком велел Антонену подойти ближе. По расстроенным лицам Кожевника и Ризничева Антонен понял, что ему собираются сообщить печальную новость. Он сжал кулаки и услышал голос Приора. Робер подписал признание в ереси.